Глава 26. Фин ждал меня у ворот, точно на том же месте. Он стоял, прислонившись к автомобилю, с сигаретой в руке. Раньше я не замечала, чтобы он курил. Дым клубился над его длинными пальцами. Тебя долго не было. Всё в порядке? Очевидно, он понял, что я полностью раздавлена, потому что притянул меня к себе и позволил расплакаться у него на плече. Я жалась к его теплу и горько всхлипывала, пропитываясь слезами его рубашку. «Все взяла, что надо?» — спросил Финн. Я уныло кивнула. Он убрал с моего лица прядь, влажную от слез. «Тогда поехали, голубка». Я думала, что испытаю полное облегчение, когда уеду из Колдостана, но мое сердце разрывалось от горечи. У меня было такое чувство, будто из моей груди выдернули все внутренности и бросили кровавым месивом на мраморный пол Академии. Я все представляла себе лица подруг, даже вспомнила о Саре, Коре, Марии, Мэй, Аврелии и Рубе, обо всех, кого держала на расстоянии вытянутой руки. Даже по ним я скучала. Правда, потом в ушах эхом отдался хруст мышцы сухожилий, Я вспомнила, как Хелен спокойно достала нож из сумки, как отрезала кисть мистеру Мерфи, не моргнув глазом. Всё-таки я поступала правильно. Завтра я проведу ритуал воскрешения, получу все ответы от Уильяма и остановлю убийство. Наконец обрету покой, сделаю мир чуточку лучше. Финн держал руку у меня на колене, словно ему каждую секунду хотелось убедиться в том, что я всё ещё здесь. Я чувствовала, будто задыхаюсь в тяжёлом платье. "За едем куда?" спросила я на окраине Нижнего Манхэттена. "Конечно, куда?" Я рассказала ему, как туда проехать. На сегодня это было последнее место в моём списке. После того, как нашли тело моего брата, за похороны заплатила семья Келлохан. В Манхэттене не могло поместиться много могил, и мы с мамой думали кремировать Уильяма, но Келлоханы настояли на этой услуге. Тогда их настойчивость показалась мне странной, но сейчас я была им благодарна. Кладбище находилось недалеко от клуба Командор. Цин следовал моим инструкциям, не задавая вопросов. Он затормозил перед воротами из кованого железа между двумя зданиями красного кирпича. Даже для города, полного причудливых вещей, это место казалось странным. На острове Манхэттен располагались десятки кладбищ, но это было одним из новых. Тут легко пройти мимо и даже его не заметить. А о том, что это кладбище, говорил разве что кованный череп среди прутьев на воротах. Фин выключил двигатели, повернулся ко мне. Он так сильно сжимал руль, что у него побелели костяшки. "Что ж," он выдержал паузу, собираясь с мыслями. "У нас есть часы твоего брата, зеркало и книга. Кинжал спрятан у меня под матрасом, бьюсь об заклад. Ты привела меня в место, где покоится Уильям." У меня кольнуло сердце. Это последнее из того, что нужно для ритуала. Фин задумчиво кевнул: "Мне пойти с тобой?" "Думаю, я хочу сделать это одна", ответила я, но его доброта слегка приглушила боль. "Я прослежу за тем, чтобы тебе никто не помешал". Прежде чем я вышла из машины, Фин ласково стиснул мою руку, пытаясь меня подбодрить. Как ни странно, ворота были открыты. Они тихо заскрипели, когда я их толкнула. Лунная ночь омывала кладбище потусторонним серебристым сиянием. Было в этом месте нечто такое, что побуждало встать на колени и молить о прощении. Оно находилось всего в паре шагов от дороги, но в нём царила полная тишь. И в этой тиши я была совершенно одна. Я вспомнила, почему не навещала могилу. Здесь не чувствовалось присутствия брата, Уильям не мог устоять на месте дольше 30 секунд он бы не вынес вечного покоя над гробами стояли в ряд и многие покосились от времени но его было ещё новое на краю небольшого участка холодное и солидное совсем не как уильям при жизни Уильям Джон Хэллоуэл любимый сын брат и друг я провела ладонью по этим буквам холодным и бледным, совсем не подходявшим моему брату, всегда излучавшему яркий свет. Сегодня я видела Оливера, прошептала я сама, не зная зачем. Холодная могила не давала ответа. Я вздохнула и прижалась альбомом к холодному камню. Я так устала, что у меня ныло всё тело. Он тоже по тебе скучает. По моей щеке скатилась бессмысленная слеза. Я смахнула её тыльной стороной ладони. Взяла горсть земли и высыпала ее в вышитую бисером сумочку. Затем поднялась, смахнула грязь с платья и перевела дыхание. «Все готово, Уильям», — подумала я. «Мы собрали все необходимое для воскрешения. Осталось лишь набраться храбрости». «Скоро увидимся», — с надеждой вздохнула я. Поднесла пальцы к губам, поцеловала их и прижала к надгробию. «Обещаю». Я вышла с кладбища и села в автомобиль. До клуба Командор мы ехали в тишине, погружённые в свои мысли. Фин припарковался у тротуара, и мы поднялись по мраморным ступеням. Он остановился на крыльце у двойных дверей и прошептал: "Я очень тобой горжусь". Как ни странно, даже в этот поздний час в вестибюле дежурил уже знакомый мне миниатюрный лысый старик. Фин протянул ему зеркало с книгой и вежливо попросил отнести его в комнату. Мне было неприятно отдавать их незнакомцу, но я не стала спорить. Часы Уильяма всё ещё были зажаты у меня в руке, и их я уж точно собиралась оставить при себе. Тёплая рука Фина лежала на моей, и с ним мне было как-то надёжнее, иначе я возникало такое чувство, будто это здание может поглотить меня целиком. Мы вместе поднялись по большой лестнице в помещение, обшитое панелями из тёмного дерева. В углу стояло чучело леопарда с навеки застывшим оскалом, но я так устала, что мне было даже уже не до страха, хотя он, наверное, нахлынет с утра. Мы остановились у знакомой мне двери, и я вопросительно взглянула на Фина. Он обнадёживающе стиснул мою руку. Надо поговорить с боссом. Он будет очень рад тебя заполучить. Заполучить. Я открыла рот, чтобы возразить, потому что сейчас мне было ну совершенно не до этого, но Финн постучал в дверь, не успела я и слова сказать. «Войдите!» — прогремел голос из кабинета. Босс Олан выглядел величественно, как всегда. Его освещали настольные лампы Тиффани с абажуром из цветного стекла, на письменном столе перед ним лежали бумаги, а сам он был одет в пошитый по фигуре костюм, словно сейчас была середина рабочего дня, а не глубокая ночь. Он приветливо нам улыбнулся. «Надо же, Дарси, ты принёс мне подарок?» Финн кивнул. «Да, босс, думал, вы обрадуетесь. Фрэнсис, наконец, решила к нам присоединиться». «Что ж, мисс Хэллоуэлл», — громко произнёс Олан, хлопнув в ладоши. «Вы просто не представляете, как я счастлив. У меня на вас грандиозные планы. Вместе мы изменим мир». Он рассмеялся с открытым ртом, будто шакал. Я собралась с духом. «Всё». Последнее представление на сегодня. Будет проще показаться Олону милой девушкой без особых планов на жизнь. Поэтому я улыбнулась и благодарно склонила голову. Я лишь надеюсь оказаться полезной. Думаю, детали можно обсудить с утра. Конечно, конечно, воскликнул босс, как будто в восторге, и хлопнул ладонями по столу. я вовсе не собиралась помогать ему создавать мир по его вкусу. По крайней мере, вдали от Колдостана я могла научиться более мощной магии и добиться справедливости. А потом можно уйти отсюда. Робкий голос в голове подсказывал, что это вероятно будет не так уж просто, но я его подавила. Дарси, наша гостья выглядит совершенно измотанной. Отведи её в гостевой номер, пусть отдохнёт как следует. Нас ждёт много работы, и эта милая леди нужна нам бодрой и полной сил. "Ой, я вовсе не хочу доставлять вам неудобства", проворковала я как можно слаще. "Глупости. Ну, иди, будь умницей", прогремел босс Оллан. Он подмигнул Фину, и это так напомнило мне мистера Хьюса, что на секунду меня переполнила ярость. "Не успели мы выйти, как босса кликнул Фина. Дарси, ты не встречал внизу инспектора Мерфи? Он до сих пор не сдал мне отчёт, старая пьяница". "Нет, цер" А твитэлфин без тени колебаний Олон кивнул, и я опустила взгляд на бумаге. Дверь затворилась за нами с тяжёлым стуком. Фин отвёл меня в гостевую комнату этажом выше, полную бордового бархата и красного дерева. Создавалось такое впечатление, будто эту гардеробную Босса Олона переделали в спальню. Уже перевалило за 2 ночи, и веки у меня словно налились свинцом. Я погладила карманные часы большим пальцем и спросила: Завтра? Проведём ритуал завтра, если ты так хочешь, голубка, ответил Фин. Мы неловко замялись на пороге. Я принесу тебе одежду с утра, и там уже всё решим. Я выругалась себе поднос. Что такое? встревожился Фин. Мне самой не выбраться из этого платья. Лена помогала его надеть. Господи, я ужасно по ней скучала. Наверное, придётся разорвать, добавила я, дёргая за застёжку на шее. Подожди, Фин зашёл в комнату и закрыл за собой дверь. Конечно, я тебе помогу. Ты не обязан, начала было возражать я, но он уже оказался за моей спиной. Я разбираюсь в пуговицах и корсетах, голубка. Быстро справлюсь, не волнуйся. Я вдруг представила, как он расстёгивает платье на другой девушке, и мне стало противно. Противно думать о том, как Фин касается кого-то, кроме меня. Его холодные пальцы дотронулись до моих лопаток. Он быстро переходил от пуговицы к пуговице, едва задевая кожу, и по спине у меня пробежали мурашки. Я надеялась, что Фин этого не заметит. Наконец он расстегнул последнюю пуговицу. Тяжёлое платье соскользнуло с моих плеч и с громким шорохом упало на пол. "Отлично", сказала я. Голос у меня звучал чересчур тонко. "Теперь корсет. Начни с шнуровки ниже талии". Фин усмехнулся. "Говорю же, мне не впервой". «Я пытаюсь об этом забыть», — пошутила я, хотя вышла немного натянута. Я его не видела, но догадывалась, что сейчас он ухмыляется. «Ревнуешь?» Он потянул за ленты и судорожно вдохнул, а я вовсе не могла дышать. Финн медленно расплетал корсет, и каждое его касание так горячо ощущалось на коже, что мне казалось, будто я уже должна молить небеса о прощении. «Готово!» — хрипла, объявил он. Я потянула за корсет, и тот упал вслед за платьем. На мне осталась одна нижняя сорочка. Мы посмотрели друг на друга, и я увидела золотые блики в глазах Фина. Мы стояли совсем близко, не отводя взгляд и не шевелясь. Я пробежалась ладонью по распущенным волосам, проверяя, не затерялись ли в них шпильки. В комнате царила тамитильная, греховная тишина. Она звенела у меня в ушах, и я ощущала странную боль одиночества. Взгляд Финна скользнул по моим губам. Финн слегка подался вперёд и положил руку на моё бедро. "Фрэнсис", прошептал он на одном дыхании. Я искренне хотела позвать его по имени, прильнуть к нему, податься ближе, желать того же, но не могла. Не сегодня, не в растрёпанных чувствах, не с опухшим от слёз лицом. Мне хватило за день переживаний. Я резко ахнула и отвернулась. Финн сделал шаг назад. И магия между нами развеялась. Он пошёл к двери, но я не хотела его отпускать. "Останешься со мной?" спросила я. Мой голос звучал как чужой. Он обернулся, закрыл глаза и вздохнул. "Я сплю в подвале". Моё лицо залилось краской. Наверное, не следовало спрашивать. "Нет, нет", пробормотал Фин. "Если хочешь, я останусь. Просто ночь выдалась стаящей, и место для меня незнакомое. Мне Я не могла подобрать слова. Пожалуй, ближе всего к истине было «мне очень горько» и «не хочу быть одна». Финн кивнул. «Понимаю». Он подошел к кровати и бросил одну подушку на пол. «Лягу здесь и никуда не уйду». Разумеется, он вел себя как джентльмен. Я спряталась под прохладное одеяло, а Финн щелкнул выключателем. В темноте послышались шорохи. Скоро я привыкла к полумраку и увидела, что Финн лежит на полу у кровати в одних штанах и нижней рубашке. Он посмотрел на меня большими глазами, словно ища чего-то. «Спи, голубка, ты заслужила отдых». Я даже думала позвать его лечь со мной. Меня бы убаюкало его надежное тепло, однако на сегодня я истощила запасы смелости. «Спокойной ночи», — прошептала я. «Спокойной ночи, Фрэнсис». Я долго лежала. Прислушиваясь к его мерному дыханию, она затем погрузилась в небытие. Мне ничего не снилось. Я спала, казалось, очень-очень долго. Проснулась с тяжестью в теле и сначала растерялась, что комната мне незнакома. Уже помывшийся Фин встретил меня у кровати, широко улыбаясь и держа в руках нарядное белое платье. На меня нахлынули воспоминания о вчерашнем дне: инспектор, Оливер, Лена, Максим. До сих пор с трудом верилось, что всё это случилось в самом деле. Как бывает, когда ударишься локтем, но боль чувствуешь не сразу. Вот эта онемение у меня ещё не прошло. Правда, Фин выглядел таким счастливым, что я не хотела его тревожить, и натянула на лицо улыбку. Доброе утро. Уже почти обед, со смехом ответил он. Почему ты меня раньше не разбудил? смущённо спросила я. Хотел, чтобы ты отдохнула как следует, но тебе же надо еще подкрепиться, набраться сил для сегодняшнего. Я тут же взботрилась. Мы проведем ритуал? Финн кивнул. В подвале, после того, как все лягут спать. Там нам никто не помешает. Я так долго этого ждала, и было даже как-то странно, что теперь меня с ней дает тревога. Финн бросил платье на кровать. Вот, держи. Я в жизни не видела такого дорогого кружева. Ты ограбил магазин? Признаваться не буду. Вставай, познакомлю тебя с остальными. Он подождал в коридоре, пока я оденусь. Платье оказалось мне немного мало и жжало в талии, но я не стала об этом говорить. Столовая в клубе Командор была похожа на такую же в Колдостане, только её наполняли чучела хищников и бледнолицые молодые люди с цепкими взглядами. Они приветствовали Фина весёлыми криками: "Эй, Фини, дружище!" Фин держался возле меня, словно прикрывая других. Ребята представились, не глядя мне в глаза. У них всех были грудные голоса, и выглядели они так, словно их всех звали Джеймс. К счастью, среди них я не заметила ни Влада, ни Бертрама, с которым сражалась на Кэт Дряхте. Но все же мне было здесь некомфортно. Парни вели себя почти как дикие звери. пихались локтями, жестоко подшучивали друг над другом и хохотали, оскалив зубы. В комнате стоял жуткий шум. Некоторое время на меня не обращали внимания. Я сидела, сложив руки на коленях, чувствуя себя неуютной и как будто очень маленькой. Фин смеялся вместе со своими друзьями. Он поставил передо мной тарелку еды и углубнулся. Вот, ешь. Я надкусила жареную картошку, и тут со мной заговорил один из Джеймсов. «Все-таки присоединилась к нам, а, Фрэнсис? Финн вечно о тебе твердит. Может, теперь перестанет, наконец?» К тому времени, как я доживала и готова была ему ответить, он уже отвернулся обсудить с другим парнем некое событие прошедшей недели, причем невероятно смешное, судя по тому, как они хлопали себя по коленям. Какой-то блондин взял с тарелки кусок курицы и бросил прямо в лицо соседа. Все за столом рассмеялись, будто уморительнее в жизни ничего не видели. Смотри, как все счастливы, шепнул мне Фин. Тебе очень рады. Мы очень тебя ждали. Наверное, это должно было меня обнадёжить, но я не заметила тёплого приёма, и мне вовсе не хотелось занимать мысли этих парней. Меня тошнило от того, что они могут обо мне думать. Ещё я сильно волновалась из-за предстоящего воскрешения, поэтому к еде почти не притронулась. Всё будет в порядке, заверил меня Фин. Знаю, солгала я. Я думала о Лене с Максином, о том, как сейчас мы могли бы вместе обедать в Калдастане. Интересно, мой стул рядом с ними пустой или его уже заняли? Максим рассказал Лене о моих обвинениях и почему я до сих пор скучала по Максиму, если подозревала её в поддельности чувств? После обеда я ушла в свою комнату и там часами бродила туда-сюда по пушистому ковру, дожидаясь Фина. В окне виднелся закат над городом. Ноябрьское небо в ярко-оранжевых тонах постепенно выцвело в нежно-розовый, затем в бледно-фиолетовый и, наконец, приобрело темно-синий оттенок. Все это время я думала об уильяме. В небе загорались звезды, и моя тревога нарастала. Осталось совсем немного. Наконец, когда передо мной уже мерцало созвездие Ориона, а от мыслей гудела голова, в дверь тихо постучали. «Ты готова?» — спросил Финн. Я потянулась к нему и видела, что он уже подаёт мне руку. Наши пальцы переплелись. Я представила себе, как мы стоим на залитой солнцем поляне снов вместе с моим братом. Готово.